Глава 71. Я готова, подбежала Арина к машине жандарма. В каждой руке у неё было по увесистой сумке, на голове бейсболка, в глазах решимость. Ты ведь понимаешь, что в сам госпиталь тебя не пустят. К пациентам можно либо родственникам, либо уполномоченным лицам, либо личной прислуге, если мы говорим о людях. А я сойду за личную прислугу. Сойдёшь. Если на руках будет пропуск с вписанным в него именем и должностью, «И? Как его получить?» «Полагаю, никак. Меня это в корне не устраивает». Нахмурилась, отчего на лбу появилась одна единственная морщинка. «Может, есть ещё какие-то варианты?» «В общем, садись в машину. На месте разберёмся». А про себя готов был уже пламя изрыгать. Вот ведь присосалась пиявка. Что говорить, Кронов попал. То выбирал себе податливых и на всё согласных, а тут вляпался в эту дерзкую мелочь. В госпитале были через два с половиной часа, за которые Арина успела наслушаться драконьего рока и несколько раз решиться и передумать идти к Ирдану. Но в этой дилемме победила совесть. Последний раз она повела себя с ним неправильно, истерично. И велик риск, что Кронов вообще пошлёт её куда подальше. «Не высовывайся пока». Жером глянул на девушку сразу, как припарковался. «Я попробую договориться с охраной, но ничего не обещаю, поняла?» «Поняла, но уж очень на вас надеюсь», – мило улыбнулась. Время в ожидании потянулось до противного медленно. «А если всё получится и её пустят, что она скажет ему? И надо ли будет просить прощения?» В этот момент телефон пиликнул сообщением. СМС прилетело от Стеши. «Привет, Ариш, как вернёшься, жду тебя у себя. Мне срочно нужен твой совет. Вопрос жизни и смерти. Но ты не торопись». «В этом она вся». Теша особенная. С одной стороны, сильная и независимая, с другой слабая и нуждающаяся в поддержке. И что такого приключилось, лишь бы проблем со здоровьем не началось? От мысли отвлек вернувшийся жиром. Он забрался в машину, после чего достал из кармана Кителя бумагу и протянул Арине. Твой пропуск! смирил ее недовольным взглядом. Одноразовое, естественно. Будут спрашивать на посту, скажешь, подчиненные прислали тебя с вещами. Спасибо вам. Спасибо, потом вернёшь в виде двух тысяч. Орешки тоже, кстати. И только сейчас Арина заметила цвет чешуек на лице и шеи дракона. Жёлтые. Ну, ясно. Тут без вариантов. Обязательно верну. Взяла пропуск и поспешила покинуть авто. Однако стоило оказаться напротив высоких автоматических ворот, за которыми расположилось величественное здание из тёмно-серого кирпича, со шпилями и все теми же статуями драконов на высоких стенах. Как Арина утратила боевой настрой. Но раз уж забралась так далеко, глупо давать заднюю. Она просто обязана убедиться в том, что жизни и здоровью Ирдана ничего не угрожает. Первым на пути был охранный пункт, где всё прошло гладко. А вот охранник второго пункта, разместившегося в самом здании госпиталя, заставил девушку понервничать. Тучный дракон с большими усами – и крайне суровым взглядом долго изучал бумагу. Затем приступил к следующей фазе, начал задавать вопросы. «Кому?» с Спричером уставился на посетительницу. «Кронову, Эрдану Радановичу, протараторила на выдохе. «Кем ему приходитесь?» «Меня прислали подчинённые господина Кронова». «Что в сумках?» глянул на поклажу. «Вещи, еда, средства личной гигиены. Запрещённые предметы имеются? Алкоголь». «Макулатора фривольного содержания!» Подался вперёд, отчего Арина вытянулась в струнку. «Никак нет!» Точно отрапортовала, чем вызвала еле заметную ухмылку дракона. «Хорошо!» Взял ручку и вписал в журнал данные Арины. «Знаете, где лежит Кронов?» «Нет». «Я тоже не знаю. Об этом спросите администратора». Громко захлопнул журнал, заставив девушку подпрыгнуть на месте. «Свободны!» «Так точно!» И поторопилась к административной стойке. За стойкой Арину встретили три дамы, как на подбор. Все с идеальной выправкой, гладко зачесанными волосами, в светло-серой форме, снабжённой нашивками с гербом госпиталя. И снова ей пришлось отчитаться, кто она, кому и зачем пришла. Пациент Кронов находится здесь. Наконец-то администратор протянула стикер с указанным на нём этажом и номером палаты. «Сейчас вам прямо и налево к лифтам». Какой именно лифт ваш, поймёте по надписям на табличке. И девушка помчалась дальше, в указанном направлении. А вот, оказавшись на лифтовой площадке, искренне удивилась тому, что прочитала на табличках, поблескивающих ползолотой справа от каждого лифта. Для медперсонала, для пациентов и посетителей, только для людей. Прекрасно. Оказывается, уровень неприязни здешнего руководства к людям прямо-таки зашкаливает. Аж отдельный лифт предусмотрели. С другой стороны, поднимется с комфортом. Всё же тесниться с другими желающими не придётся. Но когда зашла в лифт и нажала на кнопку 11-го этажа, вдруг орабела. С каждым шагом она всё ближе к нему. И ведь придётся столкнуться с последствиями ревности Вайнера. А что ещё хуже, придётся посмотреть Эрдану в глаза. Вдруг Арина ощутила нечто такое, что вызвало и панику, и эйфорию одновременно что заставило сердце пропустить удар. Следом возникло нестерпимое желание услышать его голос, почувствовать его присутствие. «Ох, мельник!» – прошептала чуть слышно. влипло по самые помидоры. И вот кабина остановилась, а через секунду двери плавно разъехались. В нос сейчас же ударил привычный больничный запах. Арина вышла и очутилась напротив больших дверей с надписью над ними «Отделение травматологии». Да, чего и следовало ожидать. У сестринского поста её снова задержали. Записали данные уже в свой журнал, после чего позволили идти дальше. Спустя пару минут Арина уже стояла около двери в палату. Стояла и не решалась постучать. Однако, поймав на себе подозрительный взгляд медсестры, всё-таки набралась храбрости и зашла, причём без стука.